Серия 10. «Старый новый друг». 17 июля 2027-го. «Я уже не думала, что ты придешь». Джули привела себя в порядок. Мы сидели за все тем же небольшим столиком, что и в прошлый раз, и пили чай. «Кстати, у меня есть вино». «Нет, благодарю». Отказался я, чему удивился, не меньше девушки. «Не пьешь?» С недавних пор потерял желание. «Главное, что не то желание». С этим пока все в порядке. Она лукаво улыбнулась. Я был неподалеку, вот решил заглянуть. Понятно. Несколько паникла девушка. Нашел то, что хотел. В каком-то роде. То есть? Ну, я искал девушку. В итоге нашел ее. И мы разошлись. Сожалею. Однако в глазах не было и капли сожаления. Даже наоборот, Джули приободрилась. Ох, не надо было это начинать. подумалось мне. «Ты один живешь?» Видимо, она все же решила познакомиться поближе. «Да. Учишься или работаешь?» До недавнего времени работал барменом, но пока что временно без работы. у тяжко, наверное?» «Немного». Я отпил из чашки и решил поболтать. Все же одиночество, как бы я его ни любил, съедало. Но сейчас все нормализовалось. Остались кое-какие деньги из наследства. «Ого, наследник богатого дядюшки?» но не совсем богатого дедушки вот только мой дебильный отчим лишил меня почти всего как так когда мама во второй раз вышла замуж мне было лет десять дед умер через девять лет тогда то я вполне мог вступить во владение наследством но что то там этот урод намутил нехорошее отчего все деньги оказались заморожены лишь небольшая часть выдавалась мне каждый месяц но на это не особо проживешь поэтому я и пошел работать барменом единственное что на тот момент Получалось у меня достаточно хорошо. Как-то нечестно получилось. А где ты видела справедливость? Пожал я плечами. Но практически все это время я не снимал эти ежемесячные выплаты, а попросту переводил их на другой счет. Теперь у меня есть неплохая сумма, которая не позволит опуститься на самое дно хотя бы какое-то время. Уже хорошо. Много отдаешь за квартиру? Нормально. За предыдущую больше, но она была огромной. «Может, тебе стоит найти сожителя? Тогда платил бы меньше». «Э, нет. Жертвовать личным пространством я не готов». Усмехнулся, но заметил, что девушка вновь поникла, хотя и старалась этого не показывать. Идя по залитой солнцем улице, радовался жизни. Казалось, вот буквально утром я чуть ли не плакался, как девчонка, из-за того, что меня бросили. А сейчас все по-иному. Я преобразился. Мой мир преобразился. Незнакомец был прав. Хватит страдать. тем более, что все это становилось наигранным. Я старался мучить самого себя. Пора было положить этому конец. В конце концов, я ведь мужик. Внезапно кто-то окликнул меня по имени. Обернулся и с приятным удивлением увидел бегущего навстречу седовласового мужчину. его был поражен его прыти. Мистер Ленский? Он подбежал ко мне и обнял. Мой друг, мой юный друг. Да что с ним? Почему не писал мне, не звонил? Я ведь ждал. Простите, столько навалилось в последнее время. Понимаю, понимаю. Ну что же, мы стоим на улице. Пройдем внутрь. Указал на шикарный ресторан у себя за спиной. Боюсь, я не в том костюме, чтобы... Да эти приличия Отмахнулся тот. Поверь, там для тебя не будет никакого дресс-кода. Уверены? Конечно, это же мой ресторан. Убранство, как я ожидал, было шикарным. Белоснежные скатерти. Резные стулья. В общем, все то, что я видел в кино, но никогда воочию. «Что-нибудь особое желаешь?» Спросил хозяин заведения, когда мы уселись за стол. «Я даже не знаю, что именно могу заказать в этом заведении». «О, поверь, для тебя они сделают все, что захочешь». Нездоровые мысли стали закрадываться в душу. Как-то слишком трепетно он обо мне заботится. Не гей ли он? Вздумал подкатить ко мне? Сделать своим мальчиком?» «Наверное, у него таких предостаточно». Как бы там ни было, на свой зад подставлять я не собирался. «Ты, возможно, думаешь, чего этот старик так ко мне прицепился?» Улыбался Ленский. «Что ж тут необычного? Ты мне же и спас». «Как знать, может, ничего бы и не было». Неуверенно промямлил я. «Да что тут знать, они избили меня до полусмерти». всплеснул руками мужчина. «И продолжили бы, если бы ты не вмешался». Отвечать я не стал, понимая, что он прав. Так что не подумай обо мне ничего такого. Улыбался тот. Я был женат на красивейшей женщине. Увы, смерть забрала ее у меня. С тех пор ни одна красавица не смогла пленить мое сердце. Склонился ко мне. Это к тому, что я не петик И снова засмеялся. Да я и не думал. Брось придуряться, иначе разочаруешь меня. Ведь это самая логичная мысль, которая должна была прийти тебе в голову. а Я думаю, что ты парень не из глупых. Так и есть. К этому моменту нам принесли обед. Это оказались дымящиеся стейки, выглядевшие очень и очень аппетитно. Настолько, что я не смог удержаться и набросился на еду. Вот, я строил себя не пойми кого. Добродушно заметил Ленский. Ты какое вино предпочитаешь? Я в последнее время не пью. Алкоголь потерял вкус. Молодец. Хотел бы сказать то же самое, но не могу. Все-таки недавно привезенный Нглинук не оставит меня равнодушным. Ты должен попробовать. Одно из самых дорогих в мире. Что ж, от такого я не смею отказываться.